Глава 5 Молчала, стараясь держать мысли при себе. Но было тяжело. Он сильный альфа. Надавит и все почувствует. А значит... Так, нужно убраться в доме, попросить коменданцу дать мне работенку. Точнее, предложу ей помыть лестницу вместо штрафников. Просто так, чтобы легче сейчас думать о том, что меня абсолютно не трогает. Безразлично. Только так можно сопротивляться страху, давлению, не позволяя читать свои эмоции. Как только выйду отсюда, я все забуду. Без меня справиться... Да с чего я обязана была отвечать? Он мне кто? Правильно, никто. Ну, кроме того, что он мой первый мужчина. Очень хотелось об этом забыть. И все же стоит отметить, как приукрашивают его заслуги любовника. Да я бы даже за приличную сумму не согласилась вновь такой восторг испытать. Но, с другой стороны, вдруг не просто так он задал мне этот вопрос. Уверена, ему плевать, кто и с кем теряет девственность. И что придумать? Долго рассуждаю над вопросом. Нужно быстрее решаться. Вспомнила Вадика, да простит меня подруга, ничтожного человеческого мужчину, которого знала и проговорила. Это единственный вопрос, на который я отвечу. И лениво потянул, поднимая бровь. С человеком. Выдала и толкнула его в грудь, отпихивая, решив не стесняться. Все-таки я девушка, а он парень, которого я видеть рядом не хотела. И все же у меня получилось. Довольная отошла на шаг и четко поняла, что сглупила, потому что Назаров как-то слишком довольно оскалился. И это моментально привело в чувство. Нужно бежать. Столько презрения к тому, с кем была. Неужели не могла найти оборотня? Не хотелось долго искать. Лучезарно выдала, отмечая, как в его глазах появился странный огонёк, как у волков перед пробежкой. Прочистила горло и выдавила. — Спасибо за заботу. Мне пора. Обернулась и поторопилась к двери. Только взялась за ручку, как услышала. «Вера — Вера! Не обернулась, чувствуя его напряжение, а ему это и не нужно было. Пауза, и я услышала. «Не попадайся мне на глаза, если не хочешь неприятностей». «Чего? Это он к чему?» Подумала, давая ему секунду на уточнение, и, не получив ответа, открыла дверь и вышла, считая, что оборотень немного заблудился в мыслях. И лучше не анализировать, чтобы не прийти к неправильным выводам. Чуть не влетела в улыбающегося Белова, с интересом поглядывающего на меня. Нахмурилась, не понимая, почему он при виде меня вечно показывает зубы. «Недавно ставил?» Блондин с веселым огоньком в глазах разглядывал меня и, очевидно наглядевшись, подмигнул со словами. «Красная шапочка, целая и невредима. Очень интересно». Не оценила шутку. Вечно он на своей волне. «Он с тобой закончил?» Повела головой, поражаясь, почему именно я считаюсь бракованной, когда оборотни страдают задержкой в развитии и прямым ходом побежала искать Нику. Сердце так сильно колотилось, что не могла понять, от возмущения или страха. Скорее всего, от счастья, ведь сбежала из сауны. Когда подошла к джакузи, где постоянно обитала Климова, увидела не только Нику, но и Амурова. Усмехнулась. Совсем Алекс не давал ей прохода, будто преследовал. И хоть вечно придирался, намекая, что похожа на мальчика со спины, комментируя фигуру нелестными словами, я чувствовала, что между ними искра летает. Вспомнив, что когда были в раздевалке, видела у Ники синяки на бедрах после страстной ночи в клубе. Поняла, почему она еще в воде. Боится вылезти, переживая, что Амуров заметит следы. «Интересно, неужели думает, что это он?» «Да нет. Амуров бы уже среагировал. Он такой. Хотя с Никой ему не сравнится. Он порох всегда и во всем. Ей много не нужно. Достаточно несколько слов, и можно бросаться на помощь обидчику, чтобы отодрать его от стены». Глянула на полотенце в своих руках и подошла ближе, подергивая им перед ее лицом. Когда Ника увидела свое спасение, порадовалась, что хорошо читалось на ее лице. Эмоции подруга до сих пор не умела сдерживать, что порой приносило ей немало неприятностей. Она схватила его и быстро обернула тело, завязав на груди. Ей было неважно, что всё это она проделывала в воде. Главное — закрыть следы. Климова быстро поднялась по лестнице, но тут резко обернулась, и, отмечая, что Александр продолжает прожигать её тело жадным взглядом, чем он, собственно, всегда занимался, когда они встречались, нахмурилась и выдала. «Естественно, ты же оборотень». Очевидно, я пропустила нечто важное из-за своих размышлений. Подумала, стараясь понять, о чём разговор. Красавчик скривился и нагло выдал. «Ах, да, я и забыл, что вы слишком хрупкие и слабые. Не приемлете сильных самцов, только человеческих слабаков. А ты так особенно, только кости да кожа». Мысленно застонала, представляя реакцию подруги. Ника щёлкнула зубками, да так, что не услышал бы только глухонемой, и послала ему убийственную гримасу. Ну, действительно, парень уже достал ее добрыми комментариями. Ну, ты не переживай, у меня все замечательно, а вот твое мнение знать не хочется. Сказала и стремительно отвернулась, шуруя вперед. Я за ней, стараясь не отставать. Удивляясь тому, что подруга его там не утопила, решила поделиться мыслями. Ник, мне кажется, или у вас искры страсти сейчас летели во все стороны? Это искра ярости и бешенства. С рычанием буркнула она, закипая с каждой секундой все больше и больше. Вроде бы должно успокаиваться а интересные искры. Кстати, ты бы его обходила стороной? Амуров же будущий альфа. А то все альфа самцы того совсем неуправляемые». «Это не ко мне. Пусть и не цепляется». «Ну да ладно». Только подумал о том, что можно пойти отдохнуть, как мгновенно дошло, что подруга шуруют к сауне. «Где Назаров?» «О нет, да что же за день такой?» Пыталась ухватить ее за руку, но Климова так быстро двигалась, что невозможно было перехватить. Удивительный человек. «Такая скорость!» «И мы почти там», — застонала и с возмущением зашипела. «Ты куда это?» «Как куда? В сауну? Погреемся?» «Подожди!» Почти простонала, чуть касаясь плеча, но подруга уже схватилась за ручку, открывая стеклянную дверь. «Мамочка! Ника!» Подруга вырвалась внутрь застыла на месте, очевидно понимая, почему я пыталась ее остановить. Напротив нас на нижних полках сидели оборотни — Назаров и его дружок. Но Вадима не смотрела. Его лицо всегда с одним выражением, а вот светловолосый паренек сразу довольно оскалился, демонстрируя свои зубы. Подруга выдала странный звук, отчего напряглась, понимая, что она сейчас рыкнет что-нибудь интересное и кинется назад, чего не могла допустить. Оборотни посчитают наши действия побегом. Не хотела, чтобы нас считали трусихами или жалкими, тем более, когда со мной Ника. Кто угодно, но только не она. Климова, хоть и человек, на невероятно сильная личность, определённо где-то слишком агрессивная и безбашенная, но её даже оборотни обходили стороной чувствуя этот стержень. Успокоилась и уверенно произнесла. «Давай я тебя попарю, а потом вместе пойдём в джакузи». «Да нет, я и так». Начала она, не зная, как себя вести. Обычно у Ники таких проблем нет, но когда она волновалась из-за меня, порой тупила, что иногда выходила нам боком, поэтому нужно действовать. «Ложись». Грозно сказала, намекая, чтобы вела себя как обычно. А то совсем уже... Ещё бы додумалась извиниться. Тогда бы мы сегодня сидели на диете в наказание, чтобы напомнить себе простое, но очень важное правило жизни. Нечего пасовать перед трудностями. Главное — правильно оценить ситуацию и действовать. А так, слава Луне, не придётся. Подруга послушалась, и я с облегчением выдохнула. Всегда бы так. Но стоило услышать утробное рычание Назарова. Начала дёргаться, моментально ругая себя. Нужно перестроиться и не паниковать. Например, представить, что там сидят голодные дети. Нет, нельзя. Побегу кормить уже через пять минут. Значит, нужно забыть о них. Хотя как? Когда дышит, как слоны. И все же... Чего бояться? Самое страшное позади. И все же можно сказать ему спасибо, что помог мне. Пусть и плохо старался. Двоечник. Не мог ответственнее подойти к делу. Да что я все об одном и том же? Так. Выдохнула, расправила плечи и решила, что мне абсолютно плевать. За размышлениями как раз налила в таске кипятка и кинула в него веник. Чувствовала, что оборотни наблюдают за мной, но не реагировала. Действительно. Зачем? Мы не в стае. А тут у меня защита. В университете, если кто сильный нападал на слабого, можно было подать жалобу. К тому же существует приличное количество положений, предусматривающих защиту тем, кто в ней нуждается. Законы оборотней тут не имели силы. А вот за пределами учебного заведения совсем другой разговор. Но сейчас мы здесь, так что можно плевать с самой высокой колокольни на незначительный и мрачный момент в моей жизни, выражающийся в том, что всего несколько часов назад я спала с Альфой Белых Волков. Ничего страшного, с кем не бывает. Даже расслабилась. Ух, как вдруг. Стеклянная дверь отворилась, и в сауну вошли две девушки. Я не смотрела, но по запаху поняла, что Столи Ванита и Огнева, волчица и лисица, две фифы из моей группы. Стройные, фигуристы считающие, что если есть мозги, но нет силы, то это ничтожная выскочка. Как-то так, если вкратце. То есть я к чему? Нужно уходить. Сейчас красотки будут самоутверждаться за счет никчемных. То есть меня, чего лучше не слышать Нике. С ними нужна совсем другая тактика. Лучше молчать, пока у них уже пена со рта не пойдет от ярости, а потом что-нибудь по делу сказать и очень быстро слинять. Последнее непременно нужно правильно оценить, чтобы случайно кусочек не отщепнули. «Вроде не маленькая, а всё равно жалко, тем более для оборотней». Ощущая спиной презрение и превосходство двух принцесс, не обернулась. «Я же бракованная. Пусть ко всему ещё буду глухая». Тем временем красотки, присев рядом с парнями, начали о чём-то переговариваться, шептаться. Не обращала внимания и не слушала пока громкость, не достигла максимальной отметки. Анита протянула. «Ой, забыла сказать. У нас же сегодня было распределение на практику. Вера, тебя в какую стаю направили?» А будто ты не знаешь, специально задала вопрос. Сучка. Раздался хруст, и я посмотрела на свои руки. Сломала веник. Эх, но как еще реагировать, когда сейчас начнет кидать намеки на то, какая я неудачница? Обидно, что вся эта мерзость только за тем, чтобы перед парнями похвастаться. Так, и что сказать? Послать? Грубо, но так хотелось. Пожала плечами и произнесла. Преподаватель рассматривает мою заявку. «Ой, а мне так повезло, я направляюсь в стаю белых волков». Совсем не слушая, мой ответ пропищала тонким голосочком волчица, все ближе двигаясь к Назарову. Она нежно улыбнулась, сделала смущенное лицо и, повернувшись к напряженному парню с недовольством, размышляющему о своем, иногда задерживающим задумчивый взгляд на мне, что я точно ощущала спиной, и дальше продолжила. «Ой, Вадим, я ведь к вам, в ресторан, так что буду рада, если зайдешь и попробуешь мои блюда». И будет на одного альфу меньше. Двоюрдный брат ей премию еще выдаст за труды и повысит до должности шеф-повара. Если честно, Анита раздражала. Хоть бы раз сменила стратегию. Нет, она неизменно работала по одному сценарию. Мне надоело, а парням как? Теперь понятно, почему они в интимный клуб сбегают. Тьфу. Вер, а мне кажется, я видела тебя в списке. Вдруг воскликнула волчица, вытягивая лицо, будто задумываясь. Постой, постой. Ах, да, та кафешка в конце города. Там еще весь сброд питается. Вирусочка, ой, надо же, как тебе не повезло. А ведь я спокойна, спокойна, спокойна я, чтобы глисты ее любили. Так, дышать и парить. Вот. Я с таким энтузиазмом полоскала веник в тазу, что стало жалко веточки березы. Замечая, как подруга посматривает на орудие пытки в моих руках и дверь, планируя сбежать, решила поторопиться, а потом со спокойной совестью уйти. «Что тут сидеть?» Вытащила веник из горячей воды, но не удержавшись, обернулась к компании и выдала. «Кто бы ни ходил, тот будет рад той еде, что я приготовлю. А вот с твоей готовкой, боюсь, как бы в мою невзрачную кафешку все не кинулись». Волчица зашипела, поднялась и с искренним возмущением посмотрела на Назарова, намекая, что нужно защитить ею и поставить на место неполноценную самку, то есть меня. Трагедия. Обидели принцессу правдой, но Вадим только скривился, ничего не сказал, абсолютно игнорируя возмущение и истерички. Красавчик же нагло улыбался, не отрывая от меня взгляда и подмигивая. «С ним что-то не то. К врачу бы». Напрягала. Любое внимание от оборотней нежелательно и исключено. Тем временем, пока я беспокоилась о состоянии белобрысенького оборотня, волчица от обиды громко хмыкнула, эффектно засопела и рванула из сауны, громко хлопнув дверью, а за ней лисица. Поскакали. Ничего, полезно. Зато какой адреналин выработался в крови. Уверена, завтра придумают какие-нибудь мерзкие сплетни и поделятся со всеми. Нужно скорее уходить. Конечно, все закончилось довольно тихо, но лишь днем буду решать, насколько я рано порадовалась. А пока все мое внимание Ники. Подошла ближе к подруге и начала аккуратно бить веником по спине, стараясь не усердствовать. Стало легче, и пусть волки продолжали наблюдать, но я полностью отключилась от всего. Научилась этому за столько лет проживания в стае. Только я решила, что всё. Как дверь вдруг открылась, и вошёл Амуров. «Да что за день такой?» Перевела взгляд на подругу и поняла, что она уже в курсе. Прямо слышала скрип её зубов. «Достал парнишка». Удивительно, что как только Александр перевёлся к нам в университет, никого кроме Ники не задирает, у них взаимная антипатия. Решив отвлечь подругу, ещё раз веником отменно прошлась по спине, отрываясь по полной программе. «Могу предложить свою помощь», — нагло заявил Александр где-то рядом, жадно поглядывая на Климову. Вот по его взгляду не сказала бы, что он считает её костлявой. Буквально пожирал глазами. Ника моментально поднялась, наплевав, как это будет смотреться со стороны, Посмотрела на меня и, будто не слыша и не замечая, полностью игнорируя Мурова, громко предложила. «Пойдём домой». Невероятно проголодалась. Кивнула и, с удовольствием швырнув венек в специальную деревянную бадью, первая поторопилась из сауны, слыша, что Ника идёт за мной. С каждым шагом дышать становилось всё лучше и лучше. Прошли веб-залы и, убедившись, что никто за нами не наблюдает, выдохнули. Думала, сожрут взглядами. «Вот попали. Нужно быть настороже» буркнула, не представляя, как переживу практику. Но, с другой стороны, это как последнее испытание перед счастливой жизнью. Верила, что смогу его пройти. «Да уж, не повезло тебе». «Чего? Мне? Вот наивная». «А я о нас, дорогая». К сведению, Амуров странно реагирует на тебя. «Как на свою самку? Не пугает? Может, это он был в клубе?» Предположила, как бы странно не звучало, а то уж слишком он агрессивно вел себя, стоило только Нике появиться на горизонте. Обычно так оборотни не реагируют, тем более на человеческих самок. Подруга продолжала идти, молчала, однозначно задумалась, вспоминая партнера из клуба. «Нет, не он, уж слишком тот спокоен был, а этот вообще дикарь неотесанный, порнокопытная». Усмехнулась. «Как интересно, вроде как тигры, вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, и тут такой плевок.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 «Это что случилось?» «Подумала, что мне Нику подменили, но тут услышала». «И что насчет похудения? Может, не стоит готовить в ночь?» «Это что? Я сказала? Неужели? Когда?» «Такой бред несла? Невероятно! Какое похудение? Я в норме, и этот волчара уже видел меня, поэтому будет странно, если я начну потеть и уменьшать формы. Меня в фигуре все устраивает». Увидев её счастливое лицо, улыбнулась. Ника стала прежней. «Это хорошо. Видно, расстроилась, что на диетах будем сидеть. Мне-то ничего, а ей-то куда? Косточки распадутся и не сможет кирпичи в своём рюкзаке таскать». Дальше шли и говорили о пустяках, пока случайно она не спросила. «Слушай, у тебя практика будет...» «Да, теперь моя очередь», — с грустной улыбкой ответила, намекая, что она уже отмучилась. «И что, такое поганое кафе?» Сразу в лоб спросила она, не желая ходить вокруг да около. «В этом вся Ника» мыкнула и поделилась. «Представь, самое худшее из всех. И кому? Мне, выпускнице, которая лучше всех готовит. Но, как ни печально, в мире оборотней я вроде урода, и мне можно самое поганое давать. Из всех кафе и ресторанов в городе обротней на мою кандидатуру согласилось лишь одно, притом без предоставления места жительства. И я не могу пройти практику в ваших ресторанах. Запрещено. Я представитель оборотней, и практика у них». Даже не выразить, как мне обидно. И все перевёртыши в нашей группе поспешили поделиться впечатлениями о том, где я буду работать. Столько презрения. Этого не верю. А что будет, когда я приеду в Санкт-Петербург, где только сильные обротни?» Чувствуя ладонь на своей руке, кивнула подруге и выдавила улыбку, намекая, что справлюсь. «Куда я денусь? Не плакать же!» Взяла свои вещи и пошла в кабинку, чтобы ополоснуться. Пока мылась, все думала о предстоящей поездке. Себе могла признаться. Переживала. Да так, что ноги подгибались. Особенно волновал вопрос, где буду жить. Кто из чистокровных возьмет меня, бракованную? А в гостиницах дорого. Ладно, попробую подойти к преподавательнице по этикету. Мы с ней очень хорошо общались. Хотя уже три года она ничего не вела в нашей группе. Пушкарева раньше проживала в стае белых волков. А потом на постоянное место жительства сюда переехала. Надеялась, что она подскажет. Других вариантов не было. Ладно, прорвусь. Было и сложнее. Два месяца, и я получу диплом вместе со свободой.